Наследники тут же явились и драться готовы они. О том, кто был этот человек, повествует следующая глава. Глава 79. Цао Пэй, притесняя брата, заставляет его сочинять стихи. Люфин, погубивший своего дядю, несет наказание. Итак тот, кто вызвался поехать навстречу Цао-Джану, был никто иной, как придворный советник Дзякуй. Они встретились за городом, и Цао Джан первым долгом спросил: « Где пояс и печать спокойного Вана? Дзякуй очень спокойно отвечал: «В семье есть старший сын. В государстве есть наследник престола. Только им и надлежит знать, «Где печать покойного правителя?» Цао-джан промолчал и вместе с Дзякуем направился в город. У ворот дворца Дзякуй его спросил, «Вы приехали хоронить отца или бороться с братом за наследство?» «Хоронить отца», — отвечал Цао-джан, — «иных намерений у меня нет». «Зачем же вы привели войско?» Цао-джан... Отпустил охрану и один вошел во дворец. Он поклонился Цао Пэю, братья обнялись и заплакали. Цао Чжан передал все свое войско в распоряжение Цао Пэя, а тот попросил его по-прежнему охранять Ян Лин. Цао Пэй по совету Хуа Синя послал гонцов за своими братьями Цао Сюнам и Цао Чжи, дабы наказать их за то, что они не прибыли на похороны отца. Первый гонец сообщил, что Цао Сюн, опасаясь кары за свой проступок, тут же повесился. А второго гонца не только не допустили к Цао Джи, но выгнали палками. Он доложил, что Цао Джи пьянствует со своими любимцами, братьями Дин. Узнав об этом, Цао Пэй пришел в ярость и приказал Сюй Чу с отрядом тигров немедленно привести Цао Джи и его людей сюй с войском отправился в Линьцзы. У городских ворот стража пыталась остановить его, но он всех перебил и прорвался в город. В это время Цао-Джи и братья Дин лежали во дворце совершенно пьяные. сюй велел их связать и положить в повозку, а потом захватил всех дворцовых чиновников и слуг и отвез в Едзюнь. Прежде всего... Цао Пэй приказал обезглавить братьев Дин. Когда мать Цао Пэя, госпожа Бянь, узнала о смерти Цао Сюна, она сильно опечалилась. А весть о том, что схвачен Цао Джи и казнены братья Дин, привела ее в смятение. Она поспешила к Цао Пэю. Сын вышел ей навстречу и почтительно поклонился. «Твой младший брат Цао-Джи всегда питал пристрастие к вину и был сумасбродом», — со слезами сказала она. «Но не забывай, что вы с ним единоутробные братья. Не убивай его и дай мне спокойно дожить свой век». «Успокойтесь, матушка, я пощажу его», — отвечал Цао-Пэй. «Я и сам люблю брата за его таланты, просто я хотел предостеречь его от излишней болтовни». Госпожа Бянь, заливаясь слезами, удалилась к себе в покое, а Цао Пэй велел привезти Цао Чжи. — Цао Джи и талантлив, — промолвил Хуа Синь. Если вы пощадите его, вам не избежать беды. — Повеление матушки я не нарушу, — оборвал его Цао Пэй. Говорят, что стоит Цао Джи открыть рот, как уже готово стихотворение, — продолжал Хуа Синь. Я не очень-то этому верю, но испытайте сами его способности. Если он не сможет сочинить стихи, казните его. Если же он и в самом деле талантлив, пристыдите и понизьте в звание. Этим вы заткнете рты всем писакам в Поднебесной. Вскоре привели Цао Джим. Он поклонился брату до земли и попросил прощения. «Мы, братья, по крови», — обратился к нему Цао Пэй, — «но в обществе, государь и подданный, как же ты посмел кичиться своими способностями?»